Глава двадцать седьмая. Смита оторвалась от газеты, не думая, куда делись последние два дня. Теплым воскресным утром они с Маханом сидели в патио, пили чай и читали Times of India, поделив газету пополам. Чем сейчас занимается Мина? Может, Ами распекает ее по тому или иному поводу, или продукты, которые привез Махан, слегка разредили обстановку в их доме. Как Мина вообще проводит время? Есть в этом у богом Шилаше хотя бы радио. Смитта взглянула на роскошный сад родителей Махана. Плодовые деревья, цветущие кусты, и вспомнила голый двор Мины. Махан отложил газету и лениво потянулся. Поймал на себе взгляд Смитты и улыбнулся. Она ответила ему улыбкой. Как же здесь хорошо, подумала она. Я бы тут подольше осталась. Эта мысль удивила её, и она выпрямилась в кресле. Видимо, в последнюю неделю, наполненную событиями и эмоциями, они с Маханом так подружились, что она совсем освоилась в его присутствии. Они уже пообещали друг другу поддерживать связь, но Смит знала, что выполнить это обещание будет практически невозможно. На первых порах они будут переписываться. Он напомнит о времени, проведённом вместе, и она недолго погрустит. Потом закроют ноутбук и вернутся к нью-йоркским делам. Если суд вынесет решение завтра, а она надеялась, что так и будет, она возьмёт ещё несколько интервью, и в середине недели они с Маханом вернутся в Мумбаи. В Тадж-Махале она напишет статью, а Махан навестит Шеннон в реабилитационном центре. Смит тоже решила перед отлётом в Нью-Йорк попытаться связаться с Чику-отелем. Когда-то они были близкими друзьями. Вряд ли он встретит её с той же враждебностью, что и его мать. Может, от него она узнает что-то новое. Чику, конечно, будет защищать мать, но всё же ей хотелось одного получить внятное объяснение тому, что случилось в тот день в 1996 году. Чику тогда было 13. Он должен помнить. Смиттов вспомнила, что уже несколько дней не звонила отцу. С тех пор, как мама умерла, она старалась звонить ему регулярно из всех своих командировок. Она взглянула на часы. В Америке была глубокая ночь. Самое время для разговора с ним, ведь он вёл ночной образ жизни. Ещё чаю? спросил Махан и потянулся за чайником. Смитта засомневалась. Она хотела пойти в дом и позвонить папе с мобильного, оставив Махана одного в саду. Но в патио было так хорошо. "Да", ответила она. "Ещё немного. Но мне нужно быстро позвонить отцу, пока он не лёг спать". "Конечно", сказал Махан. "Можешь позвонить из гостиной, там есть телефон. Я позвоню с мобильного". Как хочешь, он лениво потянулся. Чем хочешь сегодня заняться? По правде говоря, она была бы рада просто побыть дома и не делать ничего. А у тебя есть дела? Может, нужно куда-то съездить, повидаться с друзьями? Нахер, яр. Он сонно улыбнулся. Я просто хотел убедиться, я бы просто осталась дома. Он рассмеялся. Мы как парочка пенсионеров. От нее не скрылось, что Махан назвал их парочкой, хотя она знала, что он ни на что не намекает. В чём дело? спросил он через минуту. Ты, кажется, расстроилась. Ты назвал меня пенсионеркой. Любая девушка расстроится. Он рассмеялся. Ну уж кто кто, а ты точно не станешь на такое обижаться. Она встала, радуясь, что он достаточно хорошо её узнал и понимал, на что она станет обижаться. Она что, нет. Пойду, позвоню отцу, сказала она. До встречи. Папа, привет, это я. А, Ребета, как дела? Почему так долго не звонила? Я волновался. Её сердце упало. Хотя папа уверял, что справляется с горем, он сильно сдал в последнее время. Она надеялась, что кризис миновал. "Извини", сказала она. "Ничего страшного, но расскажи, как твой отпуск? Хорошо отдыхаешь?" "Да, замечательно. Какая погода на Мальдивах?" Скоро ей придётся рассказать ему правду. Чем меньше она лжёт, тем лучше для неё. Но сейчас, в ответ на его нетерпеливые расспросы, она ответила: "Тут просто чудесно, папа". Голубое небо, прозрачная вода, белый песок. День сегодня идеальный. Мне очень хорошо. Ача, она обрадовалась, услышав легкость в его голосе. Но в следующую минуту его тревожность вернулась. Послушай, Бета, держись подальше от кафе, где собираются туристы. Ладно? Такие места террористы обычно и выбирают. Смита вспомнила свой визит в кафе Леопольд. Неужели с тех пор прошло всего десять дней? Ах, папа, смеясь ответила она. На Мальдивах безопасно, не волнуйся. Всё у меня хорошо, и мы почти не выходим из отеля. Папа рассказал о последних проделках Алекса и о званом ужине, на котором побывал сегодня вечером. Говорил он бодро, но у Смита услышала одиночество в его голосе, и сердце у неё заболело. Он тоскует по маме, подумала она. Она знала, как тяжело ему ходить в гости в одиночку. Сразу после возвращения в Америку надо будет его навестить. Ладно, сказал отец через некоторое время. Звонить оттуда, наверное, дорого. Недорого, не волнуйся. Что ж бы это? Если честно, я устал. Тяжело мне уже ходить на вечеринки. Пап, я знаю, как тебе её не хватает. Мне тоже. Он вздохнул. Что поделать с Митой? У неё было всё на свете, кроме времени. Тут уж ничем не поможешь. Что нельзя вылечить, нужно просто перетерпеть. Минута они просто молчали. Спокойной ночи, дорогая, наконец сказал он. Худа Хафис. Худа Хафис, папа, береги себя, ответила она и повесила трубку. Смит задержалась в спальне. Звонить ли Рахиту, попросить его заехать к папе? Не сегодня, подумала она и повернулась к двери. В коридоре стоял Махан, и держал в руке газету. По его лицу она поняла, что он слышал их разговор, по крайней мере, какую-то его часть. Смитa переминалась с ноги на ногу. Что ты здесь делаешь? просила она. Иду заваривать чай. О, повисло молчание, болезненное и неловкое, и Смит ощутила, как краснеет. Как отец спросил Махан. Хорошо, осторожно ответила она. Кажется, ты слышал часть нашего разговора? Да, слышал. Выходит, ты до сих пор на Мальдивах? Не в Индии? Не хочу, чтобы папа беспокоился. А почему он должен беспокоиться из-за того, что ты в Индии? Не успела она придумать, что соврать, как Махан медленно добавил: "А ещё ты сказала Куда Хафис, прежде чем отключиться. И что? Ну, это же мусульманское обращение, верно?" Его голос звучал так подозрительно, что она рассердилась. "Мне не нравится, что ты подслушиваешь мои разговоры с отцом." "Подслушиваю? Да я просто шёл по коридору на кухню, когда, ну, значит, надо было идти дальше." Махан побогравел. "Что?" Ты будешь указывать, как мне вести себя в моём собственном доме, что мне делать и не делать? Я уеду, быстро ответила Смита. Вызови мне такси, и я уеду. Я не буду это терпеть. Махан уставился на неё, словно видел её впервые. "Смита, что происходит?" растерянно спросил он. "Что это было? Почему твой отец думает, что ты на Мальдивах? Почему ты ему лжёшь? И мне?" Она покачала головой. "На пригласи как пружина. не в силах ответить. Можно ли доверять Махану? Сможет ли он понять? А потом подумала: прежде он не дал ни одного повода сомнеться в своей доброте и надёжности. И всё же она колебалась. Сердце бешено колотилось. Она вытерла вспотевшие руки о брюки и попыталась упорядочить мысли. Смита. И вдруг она почувствовала облегчение, а страх ушёл. Облегчение от того, что тайна, которую она хранила более двадцати лет, сейчас раскроется. Как долго она носила на себе груз двойной жизни, и вот наконец оказалась в конце пути. Она и страшилась этого момента, и радовалась ему. Хорошо, сказала она, я расскажу. Она подошла к дивану в гостиной, Махан медленно последовал за ней и сел рядом. С болью в сердце Смита заметила настороженность на его лице. Кто ты такая, спросил он, и почему солгала? Она вытянула руку, приказывая ему замолчать. Я пытаюсь рассказать. Сейчас ты все узнаешь. Она сделала глубокий вдох. Мое настоящее имя Зина Трезви. Я родилась мусульманкой.